«Не стреляйте! Ружья заряжены!» Революция на сцене. Затем все произошло очень быстро. На сцене показались двое грубых мракобесов в тюбетейках с окладистыми бородами. В руках у них были ножи и веревки. И по всему их виду было понятно, что они хотели наказать фунду СР, бросавшую вызов повелениям Аллаха, снявшую и сжигавшую свою накидку. Схваченная ими фунда сэр, чтобы спастись, изогнулась в дразнящем полусексуальном движении. Она вела себя не как героиня просвещения, а как женщина, над которой надругались, что она часто изображала на гастролях в провинциальных театрах. Она привычно склонила голову, словно жертва, но ее умоляющие взгляды, взывающие к их мужским качествам, не вызвали, как она ожидала, никакой реакции. Один из бородатых мракобесов,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 Во всей этой сцене было много позаимствовано из тех страшных представлений о восстании реакционеров и сторонников введения шариата, распространявшихся среди европеизировавшихся интеллигентов и служащих в первые годы республики. Первыми вместе с пожилыми служащими на передних рядах испугались немолодые консерваторы, сидевшие позади. Двое ревнителей шариата –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 Не то, что они были плохими, не то, что каждый из них был карикатурой, и не то, что изображались страдания той, кто снимала чаршаф, а не девушек, носивших его. Они почувствовали, что вся пьеса является смело инсценированной провокацией. И в ответ на происходящее они дали выход своему гневу, кричали и кидали на сцену куски апельсинов, напольные подушки — при этом понимая, что все сильнее застревают в этой провокации, рассчитанной на них, и от безысходности злились еще больше. И поэтому невысокий и широкоплечий студент последнего курса по имени Абдурахман Ос, его отец, спустя три дня приехавший из Севаса забрать тело своего сына, попросил записать его настоящее имя, у кого был самый большой опыт в политике, Попытался успокоить своих друзей, заставить их замолчать и сесть на свои места, но у него ничего не вышло. Аплодисменты и крики любопытных из других частей зала придали еще больше смелости разгневанным студентам. Гораздо важнее было то, что молодые исламисты, до тех пор бездействовавшие, в отличие от соседних, с Карсом областей, тем вечером впервые могли заставить всех услышать свои смелые и слитые воедино голоса, и с изумлением и радостью видели, что им удалось породить страх среди государственных чиновников и военных, сидящих впереди. А сейчас, когда телевидение показывало происходящее на весь город, они уже не могли отказаться от удовольствия продемонстрировать свою силу. Впоследствии все забыли, что за быстро усиливавшимися шумом и криками Стояло также и обычное желание развлечься. Я множество раз смотрел запись и видел, что некоторые студенты даже смеялись, выкрикивая ругательства и девизы. А аплодисменты и выкрики, придавшие им смелости, исходили от обычных граждан, желавших немного повеселиться в конце непонятного театрального представления и дать понять при этом, что им стало скучно. Я слышал слова тех, кто говорил, «Если бы передние ряды не начали волноваться, слишком серьезно восприняв этот пустой шум и крики, не произошло бы ничего из того, что случилось потом. А также тех, кто говорил, что высокопоставленные служащие и состоятельные люди, которые через 18 секунд в ужасе ушли, на самом деле знали, что произойдет, а поэтому они вместе со своими семьями удалились, что все было заранее спланировано в Анкаре. К. В страхе, понимавший, что из-за этого шума забывает стихотворение, которое он держал в голове, также в этот момент вышел из зала. А на сцене тем временем показался тот долгожданный человек, который должен был спасти фунду СР от рук нападавших реакционеров с окладистыми бородами. Это был Сунай Заим. На голове у него была папаха, такая же, как те, что надевал Ататюрк и Герои Освободительной войны.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 Он показался всем жителям Карса, чудесным существом, пришедшим из другого мира. Все заметили, что он красив и интеллигентен. Его хрупкая и даже немного женская красота, наряду с трагическим, решительным и твердым характером, который вместе с его ролями Че Гевара, Робеспьера и мятежника Энвер Паши делал ее в 1970-х годах очень популярным в глазах студентов, придерживався левых взглядов, совсем не износилась и не поблекла в мучительных турне по Анатолии, во время которых он повредил ногу. Поднеся изящным движением указательный палец правой руки в белой перчатке не к губам, а к подбородку, он сказал «Замолчите». В этом не было необходимости, потому что и зал замолчал, и в пьесе этих слов не было. Те, кто стоял, сразу же сели и услышали другие слова. «Страдает». Наверное, это была только часть фразы, потому что никто не мог понять, кто же страдал. Раньше, слыша эти слова, народ понимал, о чем речь в пьесе. А сейчас жители Карса не поняли, кто страдает. Те, на кого они смотрели весь вечер, или они сами, или фунда СР, или же республика. но все же чувство, о котором говорила эта фраза, было правильным. Зал, объятый страхом, погрузился в смущенное молчание. Уважаемая и драгоценная турецкая публика», — произнес Сунай за им. «Никто не сможет вернуть тебя из того великого и благородного путешествия, в которое ты отправилась по пути просвещения. Не беспокойся. Мракобесы!» Нечистые и отсталые люди никогда не смогут вставить палки в колеса истории. Те, кто протягивает руки к республике, свободе, просвещению, погибнут. Он услышал насмешливый ответ, который произнес смелый и взволнованный приятель Ниджипа, сидевший через два кресла от него. А в зале между тем царили глубокая тишина и страх, смешанный с удивлением.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 Светские безбожники! Будь прокляты, безбожные фашисты!» Солдаты выстрелили опять. Вместе с грохотом выстрелов по залу опять пронеслось дуновение ужаса и страха. После этого все увидели, что студент, сидевший на задних рядах и только что кричавший, рухнул в свое кресло. Потом, вскочив опять, непонятно дергает руками. Несколько человек... смеявшихся весь вечер над странным и вызывающим поведением студентов лицея имамов-хатибов, посмеялись и над этим, и над тем, как, совершая еще более странные движения, студент упал между рядами, как мертвый. Чувство того, что по ним и в самом деле стреляют, появилось в некоторых частях зала только после третьего залпа. Зрители не просто услышали выстрел,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 словно из носика раскочегарившегося чайника. Теперь все заметили, что у человека, который вскочил в одном из средних рядов и шел к сцене, голова была в крови, ощутили и запах пороха. Видно было, что начиналась паника, но большинство находившихся в зале все еще не двигались и безмолвствовали, как идолы. В зал проникло обостренное чувство одиночества, которое испытывает человек — когда видит страшный сон. И все же преподавательница литературы Нурие Ханым, которая сделала своей привычкой во время каждой своей поездки в Анкару смотреть все пьесы национального театра, в первый раз встала со своего места в переднем ряду и начала аплодировать тем, кто был на сцене, так как была поражена натуральностью театральных спецэффектов. И Неджип в это же самое время встал как студент который, волнуясь, хочет что-то сказать. Солдаты сразу же выстрелили в четвертый раз. Согласно рапорту, над которым в течение многих недель тщательно и тайно работал инспектор-майор, направленный впоследствии из Анкары для расследования происшедшего, во время этого залпа от выпущенных пуль погибли два человека. Первым из них был Неджип.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 Другая пуля вонзилась в потолок театра, также яростно и неуклюже. На этот раз куски извести и штукатурки, 120-летней давности, посыпавшиеся оттуда, падали на встревоженную толпу людей внизу, как снег. Еще одна пуля вонзилась под возвышение, сооруженное в дальнем конце зала, где стояла камера для прямой трансляции, в деревянный парапет. за которой когда-то держались нищие и мечтательные армянские девушки, по дешевым билетам стоя, смотревшие выступления театральных трупп, приезжавших из Москвы, выступления канатоходцев, слушали камерные оркестры. Четвертая пуля продерявила спинку кресла в дальнем углу от телевизионной камеры, прошла сквозь нее и вонзилась в плечо мухиттин торговца запасными частями для тракторов и сельскохозяйственного оборудования, сидевшего сзади со своей женой и свояченицей вдовой. Он посмотрел наверх и решил, что на него что-то упало с потолка, как только что упавшие куски извести. Пятая пуля разбила левое стекло в очках одного старика, приехавшего из Трабзона повидать своего внука, служившего солдатом в Карсе и сидевшего позади студентов исламистов. вошла ему в мозг, беззвучно убила старика, который и так дремал и даже не заметил, что умер, вышла из затылка и, пройдя сквозь спинку кресла, осталась в одном из яиц вкрутую, лежавших в сумке двенадцатилетнего курдского мальчика, который, продавая яйца и лаваш, протягивал между рядов сдачу. Я описываю происшедшее столь подробно, чтобы объяснить, почему большая часть толпы в Национальном театре сидела не шелохнувшись, несмотря на то, что по ним стреляли. Когда солдаты выстрелили во второй раз, все решили, что студент, которому до этого попали в висок шею и сердце, был забавной частью страшной пьесы из-за того, что проявлял слишком много смелости. Одна из других двух пуль – попала в грудь молча сидевшего сзади студента лицея имамов Хатибов. Его двоюродная сестра стала первой девушкой-самоубийцей, а другая — в покрытой пылью и паутиной циферблат часов на стене, вот уже 60 лет не работавших, в двух метрах от проектора. Пуля, попавшая во время третьего залпа в то же место, Доказывала инспектору-майору, что один из солдат-снайперов, выбранных на вечер, не сдержал клятву, которую он приносил на Коране, и уклонился от убийства человека. Подобной же проблемой оказалось то, как в своем рапорте изложил майор, что еще один убитый во время третьего залпа студент, горячий исламист, одновременно был трудолюбивым и ревностно исполнявшим свой долг агентом Карского отделения НРУ, И в скобках майор указал, что поэтому не было причины выплачивать его семье, подавшей в суд на государство, денежную компенсацию. Трудно объяснить, почему большая часть зрителей, не двигаясь, смотрела на солдат, вновь заряжавших ружья, несмотря на то, что две последние пули убили рыза любимого всеми сторонниками религии и старых обычаев в Карсе, приказавшего построить общественный источник, в квартале Кали и Чи, и его слугу, который был опорой старику, потому что тому уже трудно было ходить, и несмотря на то, что эти два верных друга стонали, мучаясь в вагоне посреди зала. «Мы, сидевшие в задних рядах, поняли, что происходит нечто страшное», сказал спустя много лет владелец одной молочной фермы, до сих пор не разрешивший назвать себя. «Мы боялись, что если двинемся с места... Если привлечем к себе внимание, то несчастье постигнет и нас, и поэтому наблюдали за происходящим, не издавая ни звука. Куда попала одна из пуль, выпущенных во время четвертого залпа, не смог установить даже инспектор-майор. Одна из пуль ранила молодого продавца, приехавшего из Анкары в Карс, чтобы организовать продажу в кредит энциклопедий и оборудование для клубных игр. Через два часа он умрет от потери крови. Еще одна пуля проделала огромную дыру в полу частной ложи, где в начале 1900-х годов располагался со своей семьей в мехах один из богатых армянских торговцев кожей, Киркор Чизмеджан, вечерами, когда приходил в театр. Другие две пули, вошедшие, одна в зеленый глаз не джипа, а другая в его широкий и чистый лоб, Как преувеличиваю, утверждают, сразу его не убили. И, судя по тому, что рассказывалось впоследствии, юноша, взглянув на сцену, сказал «Я вижу». После этих последних выстрелов бегущие к дверям, кричавшие и вопившие люди спрятались. Режиссер прямой трансляции должно быть лег на полу стены. Его камера, которая постоянно двигалась то вправо, то влево, теперь была неподвижна. Зрители Карса могли видеть на экранах только безмолвствующих и уважаемых зрителей на передних рядах и людей на сцене. И все же большая часть города поняла по звукам выстрелов, крикам и шуму, слышавшимся с экрана, что в Национальном театре происходит что-то странное. Даже те, кто ближе к полуночи заскучал и задремал у телевизоров,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 Некоторые, хотя и видели людей, бившихся в агонии, начали слегка посмеиваться со спокойствием остальных, решивших, что все, что происходит на сцене, является частью сценического мира. А другие едва приподняли головы из углов, куда попрятались, как тут их снова напугал голос Суная Заима. «Это не пьеса, это начавшаяся революция», — сказал он назидательным тоном. Мы сделаем все для нашей Родины. Верьте славному турецкому войску. Солдаты, уведите их. Двое солдат увели двух бородатых реакционеров, стоявших на сцене. И когда другие солдаты перезаряжали ружья и направляли их на зрителей, на сцену выскочил какой-то странный человек. Он был странным, потому что по его торопливым и некрасивым движениям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 не причинив никакого вреда зрителям, в страхе смотревшим на них, решительно выкрикивая лозунги, бросились прямо к входной двери. Они были очень счастливы, очень взволнованы. Потому что в последний момент, после длительных споров и переговоров, было решено устроить в Карсе маленькое восстание. Было решено, что они примут участие в этой пьесе. Так как Сунай за им. которого познакомили с ними в первый вечер его приезда в Карс, полагал, что произведение искусства, которое он хотел поставить, будет запятнано такими вооруженными искателями приключений, замешанными в темных делах. Он весь день упорствовал, но в последний момент не смог противостоять справедливым возражениям о том, что понадобятся люди, которые смогут использовать оружие, против стоявшей на ногах толпы, ничего не смыслившей в искусстве. Последующие часы также будут говорить, что он сильно раскаивался в своем решении, что испытывал муки совести от того, что эти люди с видом бродяг пролили кровь. Но, как и многое другое, это тоже были только слухи. Спустя много лет я поехал в Карс, и хозяин магазина, Мухтар Бей, показывавший мне национальный театр, половина которого была разрушена, а другая половина... превращена в склад магазина, торговавшего продукцией «Арчелик», рассказал мне, чтобы избежать моих вопросов об ужасе той ночи и последующих дней, что со времени армян до настоящего времени в Карсе было совершено довольно много преступлений, чинилось зло и беззаконие. Но если я хочу немного обрадовать бедных людей, живущих здесь...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 попавший в пол ложи, из которой смотрел когда-то спектакли «Киркор Чизмеджан».